Глава тридцать пятая. «Если ты сейчас собираешься меня обвинить в том, что я подговорила Мерлину участвовать в испытании, наехала я на волка, упреждая обвинение, очень вовремя вспомнив известную истину про лучшее средство защиты, то это не так. Я и не думаю, что ты её заставила. Я прекрасно знаю свою сестру Дарина. Но сейчас я на тебя зол, знаешь, за что? И за что же?» Я стояла, уперев руки в бока и взирала на волка, презрительно сощурившись. Зол на меня, смотрите-ка. За то, что ты посеяла в её голову свои иномирные мысли, но не потрудилась разжевать, как опасны кардинальные перемены. Представь, если эта малолетняя идиотка сейчас выиграет венец и затребует матриархат, мужской гарем или, ещё хлеще, мужское рабство. «Ты сейчас так шутишь?» Я никогда не поверю в то, что Мэри не дружит с головой, а вот её брат, похоже, верил. Я по его крайне мрачному виду это поняла. Не наговаривай на сестру, мы с ней очень тесно общаемся, и она никогда в жизни до такого не додумается. Мерлина, она юная и импульсивная, да, но никак не дурочка. Просто интересы её сейчас далеки от мировых реформ. Максимум, что она попросит Альфу Доминусова мужья». да то вряд ли, зная ее последние рассуждения. «Возможно, сама нет. А вот если ты подбрасывала ей такие мысли...» «Да за кого ты меня принимаешь? Я вообще против рабства. Ну, здрасте, приехали». «Ты диктатор Дарина, грозный, умный и коварный. Поэтому тебе просто необходим я в качестве сдерживающей силы, как муж». Иначе Элмезу конец. «Если бы я не разглядела тогда в его глазах искры веселья и не поняла, что он меня сейчас троллит, я бы его стукнула, честное слово». «Мечтать не вредно», — сказала, и, вздёрнув подбородок, вернулась на диван. «Начинается, давай смотреть». ей молиться, чтобы Мерлина не победила. Боюсь, её желание, как избранной дочери матери природы, не понравится ни мне, ни тебе. На испытание заявилось двенадцать девушек. Были среди них и арчанки, и феи, и оборотницы, и нимфы, и даже серебрина. Пока шла подготовка, я никак не могла понять, в чём будет заключаться испытание. Девушки разбежались по периметру площадки, выстроившись в круг. А буквально в метре от них земля стала проседать и заполняться водой, оставив лишь островок с беседкой в центре. Я вопросительно уставилась на терраса. «Сейчас им нужно будет добраться до беседки по дорогам Создательницы». «И вот первая, кто доберётся и войдёт внутрь, и будет избранницей». «И всё? Так просто? Тут плыть метров двадцать пять дел-то?» — удивилась я. «Правда, мне ещё показалось странным, что девушки поплывут прямо в платьях. Хоть бы в купальники переоделись, что ли?» дарина по дорогам Создательницы надо добраться не вплавь». «А где они? Никаких дорог пока не наблюдалось». «Сейчас увидишь». И вправду, как только широкий ров вокруг беседки заполнился водой, из земли прямо из-под ног участниц начали расти узловатые корни. Они стремительно тянулись друг к другу и сплетались узлами. Мало того, что эти дороги были округлые, гнущиеся и бугристые, я бы и шагу не ступила по такой. Так еще организаторы раздали девушкам шесты с мягкими подушками на концах. В этот момент я заподозрила неладное. «Неужели...» — ошарашенно выдохнула «Да, они могут мешать соперницам, ты не ошиблась». Поймал мою мысль на лету волк. «Зато сильнейшая будет коронована самой создательницей». «Ну, если это сильнейшая будет, конечно». «А что, может и не быть?» «Лет десять не было достойных». «Хм, так это еще и бабушка надвое сказала насчет избранницы». «А чего ты мне тогда весь мозг вынес?» Буркнула я, пихнув фальфу локтем в бок. «А того, что у нас раньше и тебя не было, теперь я уже ничему не удивлюсь». Раздался сигнал, и участницы, сняв обувь, сделали первый шаг на шаткие дороге матери-создательницы. Зрелище было таким захватывающим и азартным, что я подскочила и подбежала ближе к экрану, чтобы болеть за своих девчонок, не упуская деталей. Я выкрикивала слова поддержки и заламывала руки. А ты рассмотрел на меня и тихонько посмеивался. Но мне было пофиг, я увлеклась. Мои красотки держались молочинками. Они ловко уворачивались от ударов соперницы, прыгали по корягам, все ближе и ближе подбираясь к цели. Свалились в воду уже семь участниц, мои держались. Мерлине вообще до беседки оставалось метра три, когда справа нависла угроза. Волчицу собралась атаковать Арчанка, но мэрия этого не видела. Она как раз в тот момент лупила серебрину по кряжистому тельцу, пытаясь спихнуть в воду. «Мэри, Мэри, берегись!» заорала я, что есть моча, а Альфа заржал в голос и обнял меня со спины. «Она тебя не услышит, не старайся». «А вообще старайся. Мне нравится наблюдать за тобой, когда ты так чем-то увлечена», сообщил он мне на ухо. «Отстань, а «А-а-а!» Мне было очень уютно в его объятиях, но отвлекаться от разворачивающихся событий я не собиралась. Я уже приготовилась наблюдать, как сбитая подушкой Мэри полетит в воду, когда откуда ни возьмись вылетела лорика, и ловким движением шеста отбила удар злоумышленницы Арчанки. Зелёненькая соперница полетела в ров, а Мэри, которая как раз сама только что избавилась от гномочки, развернулась к Лои и, приложив руку к груди, склонила голову. А потом, оглядевшись по сторонам и поняв, что они остались вдвоём, показала Лисавини на беседку. Что она делает, террас Неужели то, что я думаю? Неужели гордая волчица уступает победу Лорике? Глазам не верю. Вот это я называю дружба, благодарность и уважение. Спасает свой зад от моего гнева, слава тебе, мать природа Моей сестре хватило ума не делать глупости. Тем временем лесовина кивнула оборотнице и беспрепятственно вошла в беседку. В тот же миг с неба посыпались белые лепестки, раздалась наикрасивейшая трель невидимая птица. Все замерли, когда из беседки вышла счастливая лорика в сверкающей короне. Зрители разразились криками, свистом, топаньем и овациями. А мне вдруг стало страшно. Если от Мэри я революционных идей не ожидала, то от Лори... Вот она как раз и могла выдать что-то такое экстраординарное. И... Причувствия меня не обманули. Королеве праздника преподнесли дары. Она благосклонно приняла корзины с подношениями от представителей разных рас. А после клятв в том, что любое желание избранницы матери природы будет исполнено, лорики предоставили слово. «Дорогие жители столицы и всего Элмеза! Сегодня счастливый и важный день в истории нашего мира!» Лисовина явно готовилась. «У меня в миг засосало под ложечкой». и я вцепилась в перила, как в спасательный круг. Террес тоже напрягся и стиснул мои локти железной хваткой. Сама наша создательница природа, мать природа нашептала мне только что свою волю. Народ слушал Лорику, затаив дыхание, а ее усиленной магией голос летел над парком, как будто действительно божественный глаз. Кто-то из зрителей даже слезы утирал от величия момента. Она сказала, что пришло время меняться. что ее детям не пристало топтаться на одном месте и велело отпустить бездушных, покоиться с миром, позабыв о старой вражде с людьми. Мать наша природа не просто так послала нам человеческую попаданку. Это знак. Теперь в день прибытия в бухту новых бездушных мы не должны их забирать. Мы должны с ними навек проститься и произнести слова прощения. Что тут началось? Людское море закипело, забурлило, разразилось криками. «Как же мы без бездушных!» — кричали те, кто имел их в своем распоряжении. Да исполнится воля Создательницы, противоречили им те, у кого средства на рабов отродясь не было. Эту крамолу лесовине внушила человечка. «Попаданка шпионка людей и послана наслать на Элме с конец света!» А это донеслось из одной из лож. Кажется, это был голос Альфы Грида. Не знаю, чем бы все закончилось, но внезапно друг за другом раздались три оглушительных «взрыва». Я вздрогнула всем телом, и, если бы не Альфа, рухнула бы. Все вокруг схватились за уши. Кто-то присел, а кто-то упал. А потом парк заполнили крики и звуки прилетающих на артефакты сообщений. Началась паника. «Боже, мне конец!» «Террес, что происходит?» — спросила я дрожащим голосом. Волк меня в тот момент уже отпустил и, прочитав пришедшее ему сообщение, что-то быстро писал в своём артефакте. То, чего я и боялся. «Уничтожено три здания. Орден радующих дев, дом общественниц и твой салон, Дарина», — сказал он глухо сквозь зубы, и я, схватившись за сердце, начала оседать на пол. «Останься здесь, а я должен заняться устранением последствий. Без паники. Всё решим». Террес подхватил меня на руки и усадил на диван, а сам вылетел из ложа. «Сидеть в неведении? Нет. Мне надо бежать в мою мастерскую. Боже, я не могла поверить, что ее больше нет. Мне нужно было увидеть это своими глазами. Доминус же наложил на меня печати. Мне никто не может навредить. Почему-то все это время я была уверена, что печать защищает и мое имущество тоже. Нет, нет, не может так все закончиться». Задышала, пытаясь взять под контроль непослушное, бьющееся в нервном ознобе тело. И как только немного отошла от первого шока, сорвалась с дивана, чтобы помчаться к своему детищу. Бежала так быстро, как не бегала никогда в жизни. Продиралась сквозь толпу, уворачиваясь от столкновений, откуда только силы взялись. Но когда добралась до своей улицы, убедилась, всё правда. И последние силы резко кончились. оперлась рукой о стену ближайшего здания, которое совсем не пострадало, и, зажав рот рукой сквозь слезы, наблюдала, как тушат пожар, принявшие вторую ипостась, огромные оборотни слоны. Гиганты зачерпывали трехметровыми хоботами из выросших прямо на тротуаре резервуаров воду и поливали, поливали ею всё, что нажито непосильным трудом. «Боже, у меня больше ничего нет, ничегошеньки не осталось!» Даже силы желания начинать трепыхаться с нуля. Я закрыла глаза. Не могла больше смотреть на то, как погибает созданное с любовью творение. Даже моему оптимизму и работоспособности есть предел. И он догорал сейчас вместе с моим салоном. «Дарина, Дариночка, что же теперь будет?» Добила меня непонятно откуда подлетевшая Галинь. Я молчала. Говорить было нечего. «Дарина, соберись. Ничего не кончено, пока мы живы». А эта мудрая веревика попыталась меня взбодрить. Но слова её пронеслись мимо моих ушей, белым шумом. «Дарина, «Да, где же мы будем жить?» Голос волчонка срывался, и вот ему удалось до меня достучаться. Бутя плакал. Это заставило меня вынырнуть из страданий и прижать пацанёнка к себе, пытаясь хоть как-то подбодрить. А слов так и не было. Голос будто пропал. «Домой к нам пойдёте», — отрезала Луиза. Мои работники как-то незаметно оказались рядом. Никто не посмеет возражать. Мы с отцом сможем за вас постоять. «Вот она, держите её! Эта попаданка взорвала здание, чтобы установить свой террор!» Послышался противный скрипучий голос и топот ног. А я как-то безразлично отметила, что нас окружают носатые мужики под предводительством главного стервятника Грида. Усмехнулась. Ну и чушь. Но сил отстаивать себя тоже не было. Я пребывала в странной прострации и наблюдала за всем будто со стороны. Что ты, Меллыш, Альфа Грит? Зато силой и агрессивный настрой были у Мерлины, которая, оказывается, тоже стояла рядом. Ты вообще какое право имеешь кого-то задерживать? «Заткнись, волчица, твое место в клане под лавкой!» заявил Стервятник, пока Мэри возмущенно сопела и хватала ртом воздух, отдал приказ. «Взять попаданку! А ну все прочь!» знакомый рык альфы терреса прозвучал когда двое подручных грида уже схватили меня за руки грид ты нарываешься ты растерял разум террас она тебя одурманила закаркал стервятник кто то должен спасти рааты и элмес пафосно воскликнул мерзкий Альфа и больше большетеррас не церемонился раздался треск одежды и прямо на глазах всего честного народа начальник службы правопорядка обернулся огромным, с меня ростом в холке, серебристым волком. Он одним ударом лапы сгрёб подчинённую гридов в кучу и отшвырнул метра на три от нас подальше. «Никто не смеет сомневаться в моей компетентности. Хочешь бросить мне вызов, Альфа-Грид? Принимай оборот». Голос Терреса в звериной ипостаси звучал грозно, как раскаты грома. И именно он вывел меня из ступора. «Дарина, соберись, тряпка!» Я себя больно ущипнула за руку. «Правильно, — говорит Веревика. Ты жива, все твои близкие живы. Это самое главное. А еще у тебя есть вон какой защитник. Все будет хорошо». Я отлипла от стены и встала перед Гридом рядом с террасом «Вы не имеете права обвинять меня без доказательств. Я готова отстаивать свою непричастность в суде». «Она права, Альфа Грид». Неожиданно раздался голос Альфа-Армина. Огромный филин опустился с неба на тротуар между нами и Стервятником. Видимо, судья наблюдал за событиями с неба и вмешался, когда счел нужным. «Готовь доказательства обвинения, Альфа-Грид. Ты, альфа терас материалы расследования, ну а вы, мадам дарина доказательства невиновности».